Глава двадцать шестая. Ксюша бродила по дому в шёлковой пижаме, хотя прекрасно знала, что муж этого терпеть не может. На часах полдень, а она не причесанная, не умытая, не одетая. Если бы он сейчас случайно заехал домой, она бы получила взбучку. Так он называл своё монотонное нытьё, на которое она, к слову, почти не обращала внимания. Нет, вид соответствующий делала, изображала вину и раскаяние. Но по большому счёту ей было плевать на то, что он там говорит про что-то неположенное и неприличное, ни не ко времени и так далее. Он не заедет. Утром улетел в Лондон по делам. Она вчера вечером, как самая настоящая заботливая жена, складывала в его чемодан сорочки, галстуки, носки, пару джемперов для неформальных встреч, кусала губы с досадой и старалась не смотреть в его сторону с упрёком, но он всё равно чувствовал себя виноватым. Их планы на Новый год летели ко всем чертям. Они никуда не поедут. Его срочно вызвали по делам в Лондон, и отмахнуться от этого нельзя. Ты и можешь как-то развлечь себя, дорогая? Наморщив лоб, спросил он вчера, застёгивая чемодан. В смысле? Ксюша часто заморгала. Как развлечь? Я про новогоднюю ночь. Я улетаю, ты совсем одна, и подруга твоя так нелепо. Ксюша так и не поняла, что он посчитал нелепым Не своевременную кончину Любочки или то, что произошедшее с ней, срывает какие-то планы. Уточнять не стало, и то и другое сочтя кощунственным, но не выговаривать же ему за бездушие. Он такой и другим не станет. А перевоспитывать его она не нанималась. Я займу себя чем-нибудь, она отвернулась и двусмысленно добавила. Не переживай, дорогой. Если он и услышал в её голосе сарказм, тот разпросов воздержался. Они чинно поужинали, занялись приличным сексом. Утром она его проводила до ворот дома, помахала рукой, послала к чёрту и ушла в спальню, но уснуть так и не вышло. В голову лезло всякое дерьмо и про любу, которую убили какие-то сволочи, а полиция бездействует, не ищет никого. Им выгодно списать её смерть на самоубийство. И про мужа, у которого странным образом Нарисовались дела именно в новогоднюю ночь. Наверняка завёл себе кого-то, решила она, лениво зевнула и тут же принялась рассуждать, чем это может ей грозить. Поразмышляв, она поняла, что почти ничем. Дом на ней, кредит за него погашен. Два нефтеперерабатывающих завода он тоже оформил на неё, потому что у Селены рвётся в политику. На заводиках всё чинно и прибыльно. Контрактов никаких она, выходя замуж, не подписывала, где прописывались бы особые условия. Так что, если дорогой супруг задумает с ней развестись, то по законам страны останется с носом. Оформлялось всё это у нотариуса за неделю до их бракосочетания. Очень нужно было её будущему мужу доказать кому-то ведливому и внимательному, что в политику он идёт с чистыми руками, нищим и голым. Надо будет написать завещание. Вдруг подумала Ксюша, останавливаясь у огромного витража на широкой площадке между вторым и первым этажом, на маму племянников раздербанить всё его состояние по наследникам, чтобы он ни на что такое не надеялся, а то может убийство её планирует, чтобы всё ему досталось. Сначала с Любой история страшная случается, потом с ней, подруги. Чего уж? С кем-то связались и Почему она не подумала об этом раньше? Отчего решила, что Любина смерть непременно связана только с какими-то её тёмными делами? Всё может объясняться гораздо проще. Это её муж решил от неё избавиться таким вот изверским способом, чтобы всё унаследовать. Ну погоди, сволочь, прошептала Ксюша, срывая с себя шёлковую пижаму. Мия тебе устрою наследство. Я тебе звонок с незнакомого номера. Настя к её уже в гараже. Она как раз прогревала машину. Да, отозвалась она злобно. Здравствуйте. Вас беспокоит старший лейтенант Мария Дмитриевна Провырова, представила девушка, которой по голосу было не больше 20, а уже старший лейтенант. Как у них там быстро звания-то раздают молодым девицам? Здравствуйте. Ксюша поехала вперёд, заперла за собой с пульта ворот в гараж, другой кнопкой открыла ворота во двор. Вышел на улицу, заперла ворота. Проговорила про себя, что всё заперла. Заперла, заперла. У неё иногда случались промахи, забывала. Мы не могли бы встретиться сегодня? Зачем? Насторожилась Ксюша, выруливая с боковой дорожки на центральную улицу их коттеджного посёлка. Мне хотелось бы задать вам несколько вопросов по поводу гибели вашей подруги. О, как? Я уж думала, вы все успокоились. Простите, А задачалась Мария Дмитриевна. Списали всё на самоубийство, фыркнула она со злостью. Нет, ни о каком спокойствии не может быть и речи. Дело никто не закрывал. Ведутся следственные действия. Значит, всё же возникли подозрения. Ксюша притормозила на светофоре, закатила глаза. Не дай бог, её любимый окажется втянутым в это дерьмо, она его померу пустит, урода. Мы есть основания полагать, что смерть вашей подруги Имела она сельственный характер. Как твою мать Витееватова выражается старший лейтенант Проворов, могла бы просто сказать: убили Любочку, убили. Только чего ради? Ксюша почувствовала, что в горле застрял комок. Дышать стало трудно. Она прокашлялась. Я готова с вами встретиться, Мария. Ничего, что без отчества. Нормально. Сейчас ежу в одно место и как освобожусь, сразу вам наберу. А может быть, я подъеду поближе к тому месту, куда вы едете. Там и пересечёмся. Просто у меня не так много свободного времени и Ок. Запоминайте адрес. Ксюша продиктовала и тут же набрала номер адвокатской конторы. Артурчик. Привет. Привет, голубушка. Чем могу служить? Игревый голос Артура Смирнова вызвал раздражение. Что он себе позволяет? Если пару раз они втроём, Ксюша, Люба и Артур, напивались в ночном клубе, Это не значит, что он может говорить с ней как с дешёвой девкой. Мне срочно нужен нотариус, строго и сухо проговорила Ксюша. Хочу составить завещание. О, как? Помираться? Помирать собралась? Он глупо хихикнул. Следом за подругой. Уже знаешь, проворчала она. А как же? Нас с ней связывали деловые отношения, если ты не в курсе. Мы как бы это сказать? Ладно, не по телефону. Будет тебе нотариус. «Во сколько подъедешь?» «Уже еду. Все надо сделать быстро. У меня через час встреча». «С кем? С любовником?» Он снова противно и захихикал. «А муж где?» «Как он на это посмотрит?» «Муж в Лондоне. Короче, хватит треп разводить. Я еду». «Скажи, куда?» «Так у нас в конторе и нотариус имеется. С отдельного входа. Все в одном здании. Я сейчас договорюсь, чтобы без очереди тебя приняли». Обмоем потом завещание, дорогая, посмотрим. Скрипнула на зубами и отключилась. Процедура составления завещания заняла на удивление мало времени. От нотариуса к Ксюше вышло уже через 15 минут. Правда, пришлось всё оставить маме. У вас нет с собой документов, подтверждающих ваши права как собственника? К сожалению, но процедура такова, что без этих документов мы и не можем оформить иначе. Нотариус смотрел на неё с тревогой, поначалу даже спросил её о здоровье и удивился, узнав, что с ней всё в порядке. И ещё больше удивился, когда она настояла на составлении завещания именно сегодня. "Предлагайте варианты", скомандовала Ксюша. Пришлось оформить с формулировкой: "Всё, чем владею, движимое и недвижимое, и бла-бла-бла". "Живите долго", пожал ей руку нотариус, провожая до дверей. И не совершайте необдуманных поступков. Что он имел в виду, Ксюша не поняла. Может, на суицид намекал? Всё может быть. Артурчик горцовал возле её машины, в руках пакетик, в котором угадывалась бутылка. "Обмоем?" подмигнул он. "Сдурел? В это время суток не пью", отозвалась она ворчливо и глянула на часы. "У меня через полчаса встреча со старшим лейтенантом полиции Марией Провыровой. Вон в том ресторанчтике. Так пойдём туда сейчас. Подождём вашу Машу. У меня как раз окно. Ксюша глянула на него подозрительно. Что-то он слишком навязчив сегодня, слишком разговорчив. Может, что его тревожит, или он что-то знает о Любе и её делах. Ну идём. Подождём нашу Машу. Ксюша швырнула папку с завещанием на заднее сиденье, заперла машину. Идём. Они заняли самый классный столик в уголке у окна, сделали заказ. Артурчик даже вызвался оплатить её экзотический салат и рыбный стейк. Но Ксюша отказалась. "Не на свидании", глянула она на него строго. "И давай, не Юли, говори уже, что тебя тревожит". Люба выдохнул он и глянул на Ксюшу несчастными глазами. "Её смерть. Это так внезапно, так трагично". Он закатил глаза, подпёр скулу кулаком, попытался выглядеть очень несчастным. Но Ксюша была девочкой взрослой. Много чего о нём знала и на такие уловки не велась. Так Артурчик, если ты и дальше будешь валять дурака, я тебя сейчас прогоню или отсяду за другой столик. Ксюша вонзила вилку в хрустящие листья салата. Говори, что там вас связывало, кроме редких ночных пьянок? Артур опустил голову, с минуту рассматривал свои безупречные ногти, а потом произнёс со вздохом: "У нас были кое-какие дела. Мы помогали друг другу. В чём? Ну, подкидывали клиентов. Шабашка догадливо кивнула ксюше. Типа того. Руководство, конечно же, об этом не знало. Нет, в том-то и дело. Один раз я, идиот, на таком вот выезде взял и вручил одному лоху визитку, а он попался на чём-то и визитку эту засветил. Я еле выкрутился, и Ксюша вовсю работала челюстями, пытаясь разгрызть жёсткие листья салата. Что за ерунду они туда насовали, если не жуётся? А последняя наша с ней дела вообще прогорела. Родители клиента как-то так хитро составили завещание, что ему после их смерти вообще нельзя было распоряжаться имуществом. И это принципиально. Ещё бы, речь идёт об одной общине, куда стекался весь человеческий мусор. Они там с ними возились. Исправляли, давали работу, кормили. А взамен сама понимаешь. Отжимали добро. Чего же тут непонятного?» Фыркнула она, брызнув изо рта сложным соусом. И прикрылась салфеткой. «Прости. Ерунда. Артурчик поигрывал ложкой в мутном супе, стоившем как три килограмма отборной телятины. Меня вообще-то мало волновало, что там и как. Моё дело было оформить всё юридически правильно. И что конкретно оформлял? Завещание, как я?» Ей вдруг стало зябко. В завещании на самом деле было мало. Если уж клиент совсем на лад дышал, тогда да. А основная масса подписывала добровольно подчеркну. Он поднял указательный палец. Генеральные доверенности, бессрочные, на сделки с недвижимостью и прочим. Понятно. А просто дарственные оформить не судьба? Были и дарственные. Артурчик со вздохом отложил ложку, съёжился. А сейчас эту общину трясут. Там такое вскрылось. Какое? Ксюша домучила салат, пододвинула к себе рыбный стейк размером с тарелку. Они, блин, умерших наркоманов в лесу хоронили, тех, кто к ним без документов поступал. Типа, а на самом деле? Да, были, конечно, и документы. Как без них? Как бы я и Люба без паспортов оформили что-то? Никак. Я не пойму. Ксюша отщепнула вилкой рыбу. Попробовала. Вкусно. Ты-то чего паришься? Юридически ты совершал преступление? Нет. Люди в добром здравии сознательно подписывали документы. Так? Так. Почти. Он снова съюжился. Понимаешь, Ксюш, многие даже не знали, что подписывают. Нас просили ускориться при оформлении. Мы и ускорялись. Нас уверяли, что разъяснительные беседы были проведены и прочее. И... Что тебе не даёт покоя? Люба, почему её убили? Вдруг я следующий. Вот тут его глаза блеснули уже не поддельной слезой. Как ты думаешь, может мне с вашей Машей поговорить? Они же всё равно на меня выйдут. Подписи на документах не везде, но есть. Может заключить сделку со следствием, пока меня не закрыли или не убили. Заключай, Артурчик, повелительно качнула головой Ксюша и кивнула в сторону входа. «А вон, кажется, и наша Маша».